Глава 19 Я не удержался и обнял ханьё, перегнувшись через весь стол. «Как же я рад, что с тобой все в порядке!» Мисси, то есть Нисса, даже немного смутилась. «Ты что, переживала за меня?» «Конечно. Ты всегда приходила мне на помощь и помогала советами в самые опасные моменты. Да я первый раз отрезал себе палец под твоим чутким руководством. Это практически как лишение девственности». «Ой, да ладно тебе». Окончательно растаяла мисси, при этом странно поведя носом, будто принюхиваясь ко мне. Но приятно, приятно. Хоть кто-то меня ценит. Из кабинета выглянул Джеймс. «Я тоже тебя ценю. Рассказать, во сколько мне обошлись новые документы для некой Нисы Альгуль. Еще и имущество все переписывать на другую личность. Деньги со счетов переводить». Он одарил меня недовольным взглядом. «А ты, парень, иди в кабинет. Нам есть о чем поговорить». Ханьё даже не посмотрела в его сторону, зато продолжила очень внимательно изучать меня. «А почему от тебя так странно пахнет?» — прищурившись, спросила она. «Очень знакомые запахи. Похоже на кицунет, тануки и еще каких-то мерзких Йокаев, Причем запахи явно свежие, будто они касались тебя буквально пару часов назад». джен тем временем молча налила себе кофе и ушла в переговорку, чтобы заняться там любимым занятием — чтением. Но дверь оставила открытой. Видимо, чтобы краем уха слушать, о чем мы говорим. Потому что я только сегодня с ними общался, как всегда, по-честному ответил я. Я же вынес их из подземелья. Джеймс не рассказывал. Он еще вчера заметил печать у меня на животе. Я не знал, что именно за печать-то на себя поставил, скривился медиум. А уж чтобы запечатать в себе толпу Йокаев, нужно быть полным идиотом. Даже о тебе я был лучшего мнения. Там все было грамотно рассчитано. С обиды возмутился я перед запечатыванием мы заключили контракты которые закрепляли действие печати ну да ну да покивал медиум не разорвало к чертям и ладно проходи уже в кабинет нам нужно подписать кое-какие бумаги бумаги шустрее шустрее прикрикнул на меня джеймс мне уже скоро нужно ехать навстречу а ты все на пороге топчешься в его кабинете я был чуть ли не насильно усажен за стол на котором была разложена целая стопка бумаг. И что это? подозрительно спросил я. Документы на офис, лицензия медиума, подтверждение нового статуса для ассоциации. Джеймс указал на отдельную папку. Здесь график выплат процентов от доходов и аренды. Я сидел, не непонимающе хлопал глазами. Вы нашли мне офис? Почти. Я его тебя освободил. От кого? окончательно растерялся я. От себя, разумеется. Думаю, я достиг в этом городе всего, чего хотел, и даже больше. Пора двигаться дальше. Сказать, что я был удивлен, это назвать цунами легким морским бризом. Я был сбит с толку, шокирован, ошеломлен, и просто не знал, что с этим делать. Это же шутка? Решил уточнить я. Я когда-то был замечен в неуместных шутках, искренне удивился медиум налив себе виски из бутылки. Никогда не поздно начать. Если это и была шутка, то очень хорошо продуманная. Полистав бумаги на столе, я убедился в том, что речь в них идет именно о передаче мне офиса и всей практики. К тому же в кабинете по другую сторону стола стояло несколько коробок с вещами, на которые я поначалу не обратил внимания. Такое впечатление, что Джеймс действительно забирал свои вещи из офиса. «А куда вы собрались?» — с трудом выдавил я из себя. «В Российскую империю. Я прикупил небольшой домик в московском княжестве» и хочу открыть там новый филиал своего бренда Джеймс Харнет, это лучший медиум. Чувствую, русским сильно не хватает моих способностей. Они научились справляться с демонами, а вот призраками занимаются только местные святоши. Медиуму есть где разгуляться. Я вскочил из-за стола и выглянул из кабинета. «Вы правда уезжаете?» — спросил я Мисси, то есть Ниссу. «Да, так получилось, что пришло время двигаться дальше», — повторила Ханьо слова Джеймса. Не все же время сидеть на Объединенных Островах. Таланты Джеймса нужны в другом месте. В месте, где живет множество очень богатых людей, довольно добавил медиум. Все это звучало очень неожиданно и подозрительно. Не то чтобы мы были давно знакомы, но у меня было стойкое ощущение, что Джеймс плотно и очень выгодно встроен в жизнь Барсы, а возможно, и других городов Золотого острова. Взять просто так все бросить и уехать? Давай, давай, поторопил меня медиум. У меня еще очень много дел, которые нужно решить до отъезда. Я не могу провести тут с тобой весь день. Ручку в руки и ставь свою подпись в местах, отмеченных крестиками. Все еще до конца не веря в происходящее, я начал более внимательно вчитываться в документы, надеясь найти хоть какие-то намеки на то, что это глупая шутка. Вот только бумаги выглядели вполне настоящими. Джеймс Харнет, как мой учитель, при поддержке второго наставника Дмитрия Макарова признаёт мои заслуги как специалиста и передает свою практику, заодно сдав в аренду свой офис. То есть, по сути, после подписания всех бумаг, я стану полноценным медиумом, временно исполняющим обязанности лучшего медиума Барселоны, исправно платящим этому хитрецу аренду, процента со всех доходов и берущим на себя все его обязательства по уже заключенным договорам. Серьезно? переспросил я, особо остановившись на последнем пункте про обязательства. «Я что, похож на идиота?» «Принять все обязательства по договорам?» «Ой, там этих договоров-то всего ничего», — отмахнулся медиум. «Парень законченных дел, сотрудничество с полицией, оплачиваемое по соответствующему прайсу. Ты уже видел, как это работает. Исследовать все подозрительные артефакты, внести в картотеку, да и всё. Делов-то. Зато ты будешь работать под уже сформированным брендом с идеальной репутацией». Это звучало даже более подозрительно, чем сама идея с передачи практики. Он просто так решил доверить мне бизнес со своим именем. Пока я в легком ступоре пялился на документы, в кабинет заглянула Джен. Я тут услышала ваш разговор. Если речь идет о документах, то я могу подсказать, нет ли в них чего-нибудь подозрительного. Подозрительного? возмутился Джеймс. Все условия прозрачны, как слеза младенца. Я с огромным облегчением подтолкнул все бумаги телохранительницы, лишь бы не разбираться в этом самому. Конечно, посмотри. И только потом подумал, А откуда у обычной телохранительницы такие знания? «С каких это пор телохранители разбираются в юриспруденции?» Скривившись, озвучил мою мысль медиум. «Лично я с 2010 года, с тех пор, как закончила с отличием юридический факультет Бронзового острова», гордо ответила женщина, быстро бегая глазами по тексту в договоре. «Даже мельком пробежавшись по тексту, я вижу несколько спорных моментов, особенно учитывая правила ассоциации медиумов, которые я как раз на досуге изучала». Медиум закатил глаза и тяжело вздохнул. «Ой, все. Обсудите это с Ми... с Ниссой. А я тратить свое время на подобные мелочи не собираюсь. У меня на сегодня восемь встреч назначено». Джеймс погрозил мне пальцем. «А тебе лучше подписать все документы, иначе после моего отъезда тебя окончательно приберут к рукам Светоши или Сбруи. Официально зарегистрированная практика. Лучшая защита от любых посягательств на твою свободу». Как только ты начинаешь платить проценты ассоциации и принимать их заказы, она становится твоим щитом и страховкой. А пока я был практикантом, ассоциация обо мне не заботилась?» — скептически уточнил я. «В это время о тебе заботился я», — явно сам не особо веря в сказанное произнес Джеймс. «А без тебя, если ты останешься практикантом, то ответственным за тебя станет второй номинальный учитель, Макаров. И ты будешь обязан выполнять все его поручения». Как человек, очень долгое время бывший его учеником, я бы очень не советовал шагать в эту пропасть. Я и сам прекрасно понимал, что близкое общение с Макаровым не приведет к ни к чему хорошему. Да и его методы обучения мало чем отличались от пыток. С другой стороны, старик был отличным источником знаний, и полностью отказываться от его помощи я бы тоже никогда не стал. То есть, либо я становлюсь полноценным медиумом и принимаю на себя все ваши дела, либо перехожу в подчинение человека, сидящего в психушке. «Про психушку все верно», — кивнул Джеймс. «Касательно же работы под моим брендом, во-первых, это очень выгодное дело, и во-вторых, я все еще остаюсь владельцем этого бизнеса, ты лишь становишься моим представителем в барсе. Разумеется, ты можешь обращаться ко мне за советами, как и раньше, да я и сам буду здесь периодически появляться». «Да, Джеймс же так часто мне помогал советами и так плотно занимался моим обучением, верю, верю». «Кстати, о советах. Макаров просил передать вам, что меня нужно обучить рунам, скрывающим сущность Йокаев», — вспомнил к слову я, раз уж он так удачно заговорил об обучении. «Спроси у Ниссы, она выдаст тебе методичку», — отмахнулся медиум, чем тут же ярко продемонстрировал, насколько активно он будет мне помогать советам. «Как же хорошо, что Мисси снова с нами, и я могу рассчитывать хотя бы на нее. «Уже распечатываю», — раздался крик партнерши Джеймса из приемной. Хотя я бы посоветовала не брать на себя такую ответственность. Если Йокаи сделают какую-нибудь глупость и их поймают, то по остаточным следам на рунах церковники смогут связать их с тобой». «Я запомню», — искренне поблагодарил я, сделав мысленную пометку, что придется как следует доработать условия предоставления и моей помощи. «Ссориться с церковью мне точно не хочется». В целом же происходящее стало слишком большой неожиданностью, чтобы адекватно отреагировать на предложение Джеймса. К счастью, моя телохранительница проявила неожиданную подкованность в подобных делах и быстренько прочитала все, что было написано между строк. Например, то, что Джеймс не мог просто так уехать из Барсы, поскольку был представлен к этому городу ассоциацией, и только я, приняв все его дела, мог освободить медиума от обязательной службы. В связи с этим, проценты, которые я должен был выплачивать Джеймсу, и аренда офиса после недолгих переговоров уменьшились в несколько раз. Кроме того, Джен запросила всю информацию по долгам Медиума, делам которые предстояло закрывать уже мне. Самым подозрительным оказался подряд на обеспечение безопасности в шахте по выработке алмазов, расположенной в нескольких часах езды от Барсы. Договор на оказание услуг там выглядел словно трехтомник войны и мира. «Это все та же въедливая девчонка», — поморшившись, объяснила Нисса. «Ты ее видел? Рыжая такая пигалица, представительница семьи Редмонд». Видимо, ей впервые доверили столь серьёзное дело, и она решила продемонстрировать сразу все знания, полученные на курсах по юриспруденции. Джеймс так и не приступил к этому делу, потому что мы до сих пор не согласовали все пункты договора. В принципе, если захочешь, можешь слать ее далеко и надолго, поскольку нам даже аванс еще не выплатили. Второе же дело было связано с поисками пропавшего мальчика, на которое Джеймса подрядила полиция. Пометка в деле от медиума указывала, что парнишка уже точно мертв поэтому нужно найти его тело и, по возможности, убийцу. С семейного фото на меня смотрел добродушный белобрысый пацанёнок лет десяти. И я, если честно, просто не смог себя заставить прочитать подробности этого дела, поспешно отложив папку в сторону. «И это точно всё?» — уточнил я. «Больше от меня никто ничего не потребует?» «Разумеется. В остальном можешь сам выбирать дела, за которые захочешь браться. Главное, чтобы была вовремя оплачена аренда офиса». И, конечно же, если уж взялся за дело, будь доброго завершить в лучшем виде, сказал Джеймс. Все-таки мое доброе имя нужно поддерживать. И вот это, если честно, выглядело подозрительнее всего. С моим умением влипать в неприятности, вы правда верите, что я смогу справиться со всеми делами и не обрушить репутацию лучшего медиума в Барсе? Кандидатуры лучше у меня под рукой все равно нет, пожал плечами медиум. А мне нужно срочно уехать. «Так что остается надеяться на твоё благоразумие». Он вдруг приблизил своё лицо к моему и очень серьёзно сказал. «И помни самое главное правило. Нельзя брать оплату ниже прайса, указанного в приложении к договору. Это очень важно». А ещё, пока мы сидели и обсуждали детали договора, мне в голову пришла неожиданная мысль. «А не может ли быть связан скорый переезд Джеймса со сложившейся на островах ситуацией?» все таки медиум обладает определенными навыками предвидения и чтения информации с людей. В нашу первую встречу он и меня смог неплохо прочитать. Значит, вполне вероятно, что и в целом может чувствовать, куда ветер дует. Я тут недавно пообщался со жнецом, который заявил, что все жители островов в самое ближайшее время умрут, — лукаво сказал я. И я вот сейчас подумал, не связан ли ваш спешный переезд в российские княжества с предстоящим небольшим апокалипсисом? Впервые слышу. — совершенно спокойно ответил медиум. — В том числе и о том, что жнец вообще когда-либо говорил со смертными. Ты уверен, что это был именно он? Тот самый ангел смерти? Слуга вселенского абсолюта? Или тебя просто обманул какой-нибудь хитрый призрак? — Там было невозможно ошибиться, — заверил я. — Значит, вы не в курсе того, что купол скоро перестанет работать? — Конечно, в курсе, — легко ответил Джеймс. — Об этом уже много лет говорят, что вот-вот купол рухнет и начнётся нашествие демонов. Вот только в других странах всегда как-то обходилось без перенаправления порталов, и острова тоже со временем справятся. Хотя без жертв, конечно, не обойдется. Хм, а вот об этом я не подумал. Я ведь очень мало знаю о жизни в других странах, и тем более о том, как там справляются с порталами из Лимба. Очевидно, что там тоже существуют какие-то тактики противодействия демонам, и они довольно успешно работают. Может, и здесь, с исчезновением купола, у властей получится стабилизировать общую ситуацию? Пожалуй, если бы не жнец, я бы мог поверить словам Джеймса. Но все же не похоже, что ангел смерти врал. Я еще раз расспросил Джеймса о знаках смерти и том, кто их может видеть, но практически ничего нового не узнал. Некоторые медиумы могут чувствовать их на окружающих в тот момент, когда смерть становится максимально близка. Неожиданно вмешалась Ханьё и сказала, что лично она чувствует этот знак на себе поэтому и способна вовремя покидать свое тело, чтобы затем установиться в другом месте. Тут она ничего конкретизировать не стала, явно желая сохранить секрет своей живучести даже от меня. И, разумеется, даже после того, как Джен и Мисси значительно отредактировали все договора, я их подписывать не стал. Сперва стоило спокойно все обдумать и обсудить этот вопрос с Михайловым. Не то чтобы его слово было для меня очень важно, но он мог указать на какие-то последствия, о которых не подумал ни я, ни Джен. Джеймс был сильно недоволен, но настаивать все же не стал, дав мне время подумать до завтрашнего дня. Я же, покинув офис медиума в слегка шокированном состоянии, велел дворецкому хану отвезти нас с Джен в золотую клинику. Очень хотелось узнать, кто теперь занимается лечением лоры после того, как Дубров перестарался со своими экспериментами, и как в целом ее состояние. Думаю, мой новый статус особого консультанта позволял получить эту информацию в полном объеме, А если нет? то мисс Кацуги наверняка сможет решить этот вопрос в мою пользу.